как контрольная группа растений выбросила прямостоячие стебли, зацвела и образовала семена. Аналогичным образом обыкновенный ослинник, перенесенный с поля ранней весной и получавший после этого всего по 10 часов света в сутки, сохранял вегетативный тип растений еще несколько недель, в то время как растения – Находившиеся на свету весь день Быстро образовали Высокие прямые Цветоносы В летние месяцы Вырастить шпинат Для столовых целей Не удается Он быстро идет в стрелку И не образует желаемые розетки Крупных листьев Обычно это приписывалось действию высоких температур Действительно Повышение температуры в некоторых приемлемых пределах, как правило, ускоряет развитие растений. Тем не менее, опыты показали, что шпинат и лето может дать исключительно хорошую розетку листьев, если период дневного освещения сократить до 8-10 часов. Приведенные выше примеры иллюстрируют тот факт, что существует большая группа растений, которые переходят в стадию цветения и плодоношения лишь с увеличением продолжительности дня, по мере того, как весна переходит в лето. Об этих растениях можно говорить как о растениях длинного дня по сравнению с растениями короткого дня, которых вынуждает цвести и плодоносить сокращение продолжительности дня Наступающие осенью Резкой границы между этими двумя группами не существует Хотя есть растения, которые не могут перейти к цветению и плодоношению без очень длинного, либо очень короткого светового периода Существуют и такие растения, которые по своему отношению к продолжительности дня занимают промежуточное положение Чтобы выяснить эффективность освещения, была построена теплица, в которой равномерно распределялись 40-ваттные электрические лампы, что создавало среднюю освещенность 35-60 люксов. Свет оставался включенным ежедневно от заката солнца до полуночи. Такая интенсивность освещения очень незначительна по сравнению с естественной, достигающей в ясные зимние дни 5000 люксов, а иногда и больше. И все же были получены поразительные результаты. Для сравнения, в аналогичных условиях, но без искусственного освещения содержали другую группу таких же растений. Предполагалось, что в контрольной теплице растения длинного дня сохранят чисто вегетативный рост, а в теплице с искусственным освещением ускорят развитие и зацветут. Растения же короткого дня, наоборот, должны были бы в контрольном помещении зацвести, а в освещаемой теплице продолжать вегетировать. В контрольной теплице цветение космеи наступило между 50 и 60 днями с момента прорастания. В освещаемой теплице растения бурно росли, сильно превышая обычные размеры и не обнаруживая никаких признаков цветения. В июле растения вынесли из теплицы. Если с этого момента они получали только естественное освещение длинных солнечных дней Они продолжали активно расти и зацвели лишь в октябре когда естественное сокращение продолжительности дня вынудило их перейти к цветению Этих примеров вполне достаточно чтобы показать, что искусственное освещение малой интенсивности используемое для удлинения светового периода в короткие зимние дни препятствует зацветанию растений короткого дня и столь же эффективно